дошли к одному из них и вежливо поинтересовались, почему это вон тот другой видный кинодеятель рассказывает дамам о его новом фильме, используя исключительно фекальную лексику. Алкоголя на вечеринке было предостаточно, а алкоголь — тот же порох. Важно лишь вовремя поднести спичку». Чудеса случаются не только в романах. На одном из Карибских островов аборигены полгода выхаживали белого человека, которого выловили в океане. Есть все основания полагать, что этим спасенным был Уильям Бирнсдейл. Он выжил, но ничего не мог вспомнить о своей прошлой жизни. Получив от аборигенов прозвище Марлу, что на тамошнем диалекте означало «задумчивый», белый человек женился на местной девушке и спустя несколько лет заслужил авторитет среди местных жителей способностью виртуозно разрешать спорные ситуации между соплеменниками и предлагать решения, которые не всем приходились по нраву, но которые все признавали справедливыми. Он умер в начале нового века, оставив после себя добрую память и многочисленное потомство. А потом испортили секс с одной известной телеведущей. Случайно подсмотрели, как она удаляется с толстым банкиром на его яхту. Там был причал для яхт. Такие двухмачтовые красотки стояли. А Никита вспомнил, что он родом из Одессы. И в детстве мечтал стать моряком. В общем, увидел яхту, кровь забурлила. Странно, что у яхты не было никакой охраны. Никита забрался на борт, влез на мачту и давай ее раскачивать. Никогда не думал, что у яхты такая сильная инерция или резонанс, не знаю. Я только пару раз скачнул туда-сюда, и яхта легла на воду. Искают компании ВИСК. Выскакивает телеведущая, а за ней банкир выбирается, как бегемот из пруда, посмотреть на охотников. И орет, сейчас яйца откручу кому-то. Еле отмазали Никиту. Бросились к банкиру, извинились, сказали, что молодой актер, восходящая звезда российского кино, протеже Бондарчука, на радостях. перебрал немного, утащили его оттуда. Смеху было потом... Да так, ничего особенного не сделали, мелкое хулиганство. Да, поступок явно недостойный героев. Стыдно, стыдно, даже кошки в Макдональдсе имели больше смысла. Потомки Уильяма колесили... по североамериканским штатам на дилижансах, выращивали опиум в Колумбии, штурмовали Голливуд, отправлялись проповедовать Слово Божье в самые труднодоступные уголки планеты, работали детективами, делали музыкальный стиль регги популярным во всем мире, боролись за независимость колонии. Один из них – отважный воинственный Филипп Марлу в составе армии Антанты, В 1920 году высадился во Владивостоке. Когда военная миссия потерпела поражение, его вместе с другими военнопленными расстреляли большевики. В спешке трупы расстрелянных не похоронили, а лишь забросали известью. Ночью раненый Филипп сумел выбраться из-под трупов своих товарищей и доползти до ближайшего жилья. Его вернули к жизни сердобольные старики. оба сына которых были убиты на той войне. Чтобы избежать ненужных расспросов, Филипп на подводе, запряженной одной лошадью, отправился туда, где его не смогло бы разыскать никакое государство. Он уехал далеко в тайгу. В лесной чаще построил уютный сруб и долгих восемнадцать лет жил как любимый литературный герой своего прапрадеда, Робинзон Крузо. Однажды на его жилище наткнулись участники геологической партии, отбившиеся из-за сильного бурана от экспедиции. Среди прочих, там была третья курсница геологического факультета Московского университета Варя Петровская, бабушка Илоны. У Илоны нет братьев и сестер, зато есть тетя Берта, с прогрессирующей аэрофобией и смертельной зависимостью от дамских романов. «Мне вообще кажется, — заметила я, — что люди совершают все телодвижения только для того, чтобы потом было о чем рассказать друзьям. Просто людям нужны застольные истории. Если бы не это, они вообще из постели не вылезали бы. Сидели бы дома и смотрели телевизор. «Откуда такой пессимизм?» – поинтересовался Сандро. «Это профессиональное. Много работала в клубах. Часто замечала, что публика, молодые парни и девчонки, приходят и не получают никакого удовольствия от происходящего. Терпят всю ночь только для того, чтобы потом друзьям в красках расписать, как они круто зажигали в эпицентре звука». Вот и подумала, сколько вокруг всякого народа, у которого жизнь, лишь попытка скопить десяток другой истории, чтобы было о чем с соседями трепаться. Вот и все. «Метко, но это не про нас», — отрезал Лютый. «Хотя нам, конечно, важно, чтобы лучшие писатели находили в наших действиях вдохновение». «Но все-таки нам важно совершать поступки ради самих поступков. Это главное».